В отличие от мифов про Мормона или про Джона Фрума, такие ветхозаветные мифы, как история про Эдемский сад, были придуманы слишком давно, чтобы мы могли узнать, с чего они начались. У каждого племени есть свой собственный миф о происхождении мира, и это неудивительно, ведь людям от природы свойственно любопытство по поводу того, откуда они взялись, откуда появились все животные, как возникли Земля, Солнце, Луна и звезды. Предание об Эдеме — еврейский миф такого рода. Из тысяч подобных мифов о происхождении мира, существовавших повсеместно, именно этот попал в христианскую Библию благодаря сразу двум историческим случайностям, что Иисус оказался евреем и что император Константин принял христианство. В отличие от истории про Ноя, корни у легенды об Адаме и Еве, судя по всему, не вавилонские. Как это не забавно, у нее есть общие черты с мифом о происхождении мира, рассказываемым у пигмеев, низкорослого народа, обитающего в лесах Центральной Африки. В еврейском мифе, как вы помните, Адам был создан из праха земного. Книга Бытия, 2 глава, 7 стих. Бог вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Там же. Подобно садовнику, Бог затем вырастил Еву, используя в качестве своеобразного черенка одно из адамовых ребер. Кстати, вы поразитесь, узнав, как много людей из этого мифа на полном серьезе думают, что у мужчин на одно ребро меньше. Адам и Ева были помещены в прекрасный сад, называвшийся Эдемом. Бог сказал им, что они там могут есть все за одним важным исключением. Некое особенное дерево, росшее посреди сада, древо познания добра и зла, было им строго-настрого заказано. Его плоды не следовало пробовать ни в коем случае. Какое-то время все шло неплохо, но потом к Еве тихонько подползла, говорящая змея, и убедила ее съесть запретный плод древа познания. Ева попробовала сама и уговорила Адама поступить так же. Увы, тот же миг их осенило запрещенное знание, в том числе и того факта, что они голые. Устудившись свои наготы Адам с Евой нарядились в передники из листьев, чем выдали себя Богу, ходящему в раю во время прохлады дня». Изумительная фраза. Книга Бытия, 3 глава, 8 стих. «Бог понял, что они отведали ужасный плод и разгневался». Несчастных Адама и Еву навеки изгнали из чудесного сада. Адам и его потомки мужского пола были приговорены к пожизненному изнурительному труду, а Ева и ее потомки женского пола к мукам предето рождения. Что касается змеи и ее потомков, они были обречены присмыкаться по земле без ног, а также, по-видимому, утратить дар речи. А теперь сравните этот еврейский космогонический миф с аналогичным мифом пигмеев. Их сходство впервые отметил бельгийский антрополог, живший среди пигмеев леса и тури, изучавший их язык и переведший различные версии их мифа о происхождении мира. Вот одна из них. В один прекрасный день Бог в раю приказал своему главному помощнику сотворить первого человека. Лонный ангел сошел вниз. Он слепил первого человека из земли, обернул эту землю кожей, налил под кожу крови и проделал отверстия для ноздрей, глаз, ушей и рта. Затем он проделал первому человеку задний проход, через который поместил все внутренние органы, после чего он вдохнул в маленькую земляную статуэтку свою собственную жизненную силу и вселился в это тело. Оно пошевелилось, село, встало, пошло. Это был Эфе, первый человек, отец всех, кто явился потом. Бог сказал Эфе, «Произведи на свет детей, чтобы заселить мой лес. Я дам им все, что необходимо для счастья». Им никогда не придется работать. Они будут хозяевами земли. Они будут жить вечно. Я запрещаю им только одно. Слушай меня внимательно. Повтори мои слова своим детям и завещай им передавать этот приказ из поколения в поколение. Дерево Таху полностью запретно для человека. Ни по какой причине вы не должны нарушать этот закон. Эфе повиновался. Ни он, ни его дети никогда не приближались к запретному дереву. Прошло много лет. Тогда Бог призвал Эфе к себе. «Поднимайся на небо, мне нужна твоя помощь». И Эфе ушел в небеса. После его ухода предки долгое-долгое время жили согласно его законам и наставлениям. Но потом, в один ужасный день, беременная женщина сказала своему мужу. «Милый, я хочу съесть плод дерева Таху». Он ответил, «Ты же знаешь, что это нехорошо». А она, «Почему?» Он сказал, «Это значит нарушить закон». Она ему, «Это глупый старый закон». Что для тебя важнее, я или какой-то глупый старый закон?» Они все спорили и спорили. В конце концов он уступил. Его сердце колотилось от страха, пока он, крадучись, пробирался все глубже и глубже в лес. Все ближе и ближе подходил он. Вот оно, запрещенное богом дерево. Грешник сорвал плод Таху. Он счистил кожуру с плода Таху и спрятал ее под ворохом листьев. Затем вернулся на стоянку и дал плод своей жене. Она его попробовала. Она и мужа уговаривала попробовать. Он послушался. Остальные пигмеи тоже съели по кусочку. Все отведали запретного плода, и каждый думал, что Бог никогда об этом не узнает. А в это время лунный ангел подглядывал с небес и поспешил сообщить своему господину. «Люди съели плод дерева Таху!» Бог пришел в ярость. «Вы ослушались моего приказа», — сказал он нашим предкам. «За это все вы будете умирать». Ну что скажете? Думаете, совпадение? Сходство не настолько велико, что можно было утверждать что-либо наверняка. Быть может, существуют некие шаблоны, которые глубоко запрятаны в человеческом подсознании и выходят на поверхность в виде мифов. Знаменитый швейцарский психолог Карл Юнг называл эти подсознательные шаблоны архетипами. Юнг, вероятно, счел бы идею запретного плода общечеловеческим архетипом, который скрывался в глубинах как пигмейского, так и еврейского мозга и вдохновил космогонические мифы обоих народов, возникшие независимо друг от друга. Ведь может, нам стоит добавить юнговские архетипы в наш список причин, дающих начало новым мифам? Что если и повсеместно встречающийся миф о Великом Всемирном потопе тоже юнговский архетип? Другая возможность, которая, наверное, уже вам самим пришла в голову, что пигмейская мифология изначально не совсем пигмейская. Не попали ли в нее на каком-то этапе примеси, занесенные христианскими миссионерами? Те вполне могли рассказать пигмеям историю об Адаме и Еве. Затем в глубине лесов заработал испорченный телефон и искаженная библейская идея запретного плода после передачи по цепочке, состоявшейся на множество звеньев, встроилась в собственный пигмейский миф о происхождении мира. Я нахожу это весьма правдоподобным. Однако Жан-Пьер Алле, тот самый бельгийский антрополог, что пересказал для нас этот миф, кстати, потрясающая личность. Погуглите его имя, Жан-Пьер Алле, вместе со словом Бадас был убежден, что культурное влияние шло в противоположном направлении. Он полагал, что легенда о запретном плоде зародилась среди пигмеев и попала на Ближний Восток через Египет. Если какая-либо из этих двух гипотез верна, различие между двумя версиями предания в очередной раз демонстрирует нам, насколько большую роль при трансформации одного мифа в другой играет эффект испорченного телефона. Многие мифы различных племен, в том числе и миф об Адаме и Еве, не лишены поэтической прелести, но вынужден, к сожалению, повторить еще раз. Слишком многие люди не отдают себе в этом отчета. «Мифические сказания неправдивы, они не история». Большинство из них вообще ни на каких исторических фактах не основано. Мы привыкли считать США развитым государством с высоким уровнем образования. И отчасти так оно и есть. Поразительно, однако, что примерно половина жителей этой великой страны принимает историю Адама и Евы на веру в прямом смысле слова. К счастью, есть еще и другая половина, сделавшая Соединенные Штаты величайшей научной державой в истории человечества. Стоит задаться вопросом. Насколько еще более развитыми они были бы, не сдерживая их невежественной в научном отношении половина населения, считающая каждое слово Библии в буквальном смысле правдой. Сегодня ни один образованный человек уже не думает, будто мифы об Адаме и Еве или о Ноевом ковчеге представляют собой достоверное изложение фактов. Тем не менее, многие по-прежнему верят мифам об Иисусе, например, о его воскресении из мертвых, исламским мифам, например, о том, как Мухаммед летал на крылатом скакуне, или мормонским мифам, например, о том, как Джозеф Смит перевел письмена на золотых пластинах. Как по-вашему, правы ли те, кто верит во все это? Существует ли убедительная причина верить в эти мифы больше, чем в легенду про Эдемский сад или про Ноя, или в Джона Фрума и карго Культы? А если вы верите в мифы, характерные для вашей религии, той самой, в какой вам довелось вырасти, с какой стати именно они должны быть правдивее, чем предания прочих религий, столь же пылко, почитаемые другими людьми? Итак, мы рассматривали Библию как исторический труд. Таковым она по большей части не является. Затем мы рассматривали ее как миф. Именно миф она собою главным образом и представляет, и никакой беды тут нет. Мифы имеют свою, причем немалую ценность, но в библейских сказаниях нет ничего особенного, что делало бы их хоть сколько-нибудь более ценными по сравнению с мифами викингов, греков, египтян, жителей островов Полинезии, австралийских аборигенов или любого из бесчисленных племен Африки, Азии обеих Америк. Тем не менее, у Библии есть еще одна немаловажная претензия. Ее называют книгой добра, книгой нравственной мудрости, книгой, помогающей нам правильно жить. Многие, особенно в США, и вовсе убеждены, что без Библии невозможно быть хорошим человеком. Заслуживает ли она свою славную репутацию книги добра? Представляю вам решить это самостоятельно после следующей главы.